Глава девятнадцатая — Папочка, что ты тут делаешь? — Ира удивленно скреблась в окно машины. — Господи, Ирка! Глеб с стукнулся головой о переборку и открыл дверь. Чтобы не свалиться, и расхватилась за ручку. — С мамой случилось что-то нехорошее? — С чего ты взяла? — Ну, раз ты тут спишь. — Так, а где, позволю узнать, спала ты? Окончательно проснувшийся Глеб С интересом разглядывал помятую с бурыми разводами футболку дочери. «На кладбище? Где?» «Мы ночевали у Шрека», – заступился Кеша. «Не у Шрека, а у Герасима», – поправил Тимоха. Только сейчас Глеб заметил переминающихся рядом мальчишек, выглядевших ничуть не лучше Иры. «Ага, вы уже доложились бабушке». Глеб очень старался, чтобы его голос звучал сердито. «Нет, мы же только подъехали». — Смотрим, а тут ты, — оправдывалась Ира. — На осле? Почему на осле удивился Тимоха. — Ну а на чем еще ездит Шрек? — Папа, что ты нам голову дуришь? А ну марш к заведующей! Глеб закрыл машину и потопал следом за детьми. — Господи, неразумные дети! А если бы чертов Шрек педофилом оказался? — бормотал он себе под нос. — Герасим хороший. — Ну и слух у тебя, Тимоха, — поразился Глеб. — А откуда вы мое имя знаете? — От бабушки. Я ее полночи уговаривал в полицию на тебя не заявлять. — За что? Тимоха так растерялся, что не заметил мельтешащегося под ногами козю и наступил псу на лапу. Тот завержал, как будто его машина переехала. — За то, что ты похитил двоих малолетних товарищей и увел их из-под надзора. — Вы думаете, это я их похитил? Тимоха смешно прижал ладони ко рту. — Ты лицо ответственное, с тебя и спрос. Глеб расположился на скамейке и закурил. Потом сообразил, что курение на территории, скорее всего, запрещено, и поплелся обратно к машине. Конечно, он так не думал. Он слишком хорошо знает свою дочь. Если она не захочет, ее ничем с места не сдвинуть. Да и Иннокентий, с которым Глеб познакомился в день заезда, похоже, тот еще фрукт. Первым делом, с радостной новостью, он позвонил жене. Она не взяла трубку. Скорее всего, опять ведет прием. Написал, что Ирка нашлась и набрал Кирилла. «Привет, отбой! Нашлась пропажа! Я же тебе говорил, что не стоит торопиться. И где они были? На кладбище. Заблудились. А утром их Шрек к лагерю подвез. На Ослике?» Глеб нервно хихикнул. «Действительно, в последнее время столько всего накопилось. Если не юморить, можно сойти с ума. Надеюсь, ты ей всыпал хорошенько. Даже в мыслях не было». «Эх, никудышный из тебя воспитатель! Заведи сначала своих, а потом лупи, сколько влезет. Ой, прости, Кир, я не со зла. Ладно, проехали. Пока тогда, мне на службу пора. А я сегодня, похоже, сочкану». Он выкурил еще одну сигарету и потопал обратно к корпусам. «Доброе утро, Екатерина Леонидовна. Разрешите?» Глеб заглянул в кабинет заведующей. «Действительно доброе. Проходите. Хотите кофе?» — Хотя что я спрашиваю, вы же всю ночь дежурили. — Ага, так что Ирка меня напугала. — Вы их наказали? — Надо бы по-хорошему. Только я так вымоталась за ночь, что ничего особо педагогичного в голову не лезет. — Да, хорошая порка не помешает. — Это ж надо догадаться, на кладбище забрести. Если мы даже своих выпарим, Инокенти останется безнаказанным. А это несправедливо. Остальные, кстати говоря, ждут публичной порки. — Почему? Ну как же? Если один сбежал, и ему это спустили с рук, все побегут. Да, вы правы. Давайте скажем, что их заслали на денек арбузы пропалывать. Какие арбузы? Вкусные, на полях. Не поверят. Тогда, что их повезли в полицию для проведения воспитательной беседы, подойдет? Еще бы, вот скукотища. А вы реально можете это организовать? Злого полицейского в форме? Хм, жаль, что мы не во Владивостоке. Через десять минут бы приехал. А зачем это вам? Очень хотел Ирку на пару часиков забрать погулять. Отпустите. А куда, по-вашему, я двух других тогда дену? Под кроватью спрячу? Похоже, она рассердилась. Извините меня, пожалуйста. Я и правда не подумал. Один момент. За спрос ведь не расстреляют. Он достал телефон. Кира, скажи, у тебя в Уссурийске есть кто знакомый? Опять? Да нет же. Мы с Екатериной Леонидовной хотим, чтобы проказников... На глазах у всех строгий дяденька-полицейский вывел. Катька придумала. Заведующая. Кстати, полная ее тезка. И чтобы я так понял, не ниже генерала. Хорошо бы. Ага, сейчас подгоню. Есть у меня один друган, младший лейтенант Тимоха. Глеб засмеялся так, что у Екатерины Леонидовны дернулся глаз. Чего смешного, я не понял. Прости, пожалуйста. Все просто здорово. Можешь попросить своего Тимоху, чтобы он торжественно вывел троих обормотов из лагеря, еще лучше с друганом. А если они их на служебной машине до города довезут, вообще суперски получится. А в КПЗ на трое суток случайно не надо закрыть? Для совсем уж полного счастья. Шутку оценил. Жду твоего положительного решения. Сейчас звякну. Не забудь, кстати, налить товарища в конвертик, понял? Все непременно, друг. И, кстати, Тимоха — это фамилия. Зовут товарища Инокентий. Глеб согнулся пополам да так громко, что заглянувшая в кабинет детская физиономия моментально скрылась за дверью. Через полчаса младший лейтенант, при полном параде, явился прямиком в кабинет заведующей. Вымытые и переодетые к тому моменту Ира, Кеша и Тимоха сидели, как велено на стульчиках и ждали приговора. То есть готовились к заслуженному наказанию. Решено было для пущего эффекта ничего им не говорить. «Здравия желаю!» «Это нарушители!» – обратился он к заведующей, помахав в воздухе пистолетом. Насколько успел рассмотреть Глеб игрушечным? «Так точно!» – растерялась Екатерина Леонидовна. Глеб, пока дети не видит, дотронулся до ее руки и подмигнул. «Забираю нарушителей для проведения разъяснительных мероприятий». «Как же так, бабушка?» – на глазах у Тимохи выступили слезы. «Разговорчики!» – присек препирательство младший лейтенант. «На выход! И шагом марш к полицейскому автомобилю!» Ребята на территории с открытыми ртами сопровождали конвоируемую троицу. Ну и слава богу, хоть в один конец доедут без приключений. Трех специально оборудованных мест в машине Глеба не было. На обратном пути посадят в детское место трусливого Тимоху, от греха, что называется. Перед входом в детский развлекательный центр «Панда» Глеб обменял нарушителей на бутылку комю. Отправив ничего не понимающих детей в обязательном порядке разминаться на батутную арену, Глеб поблагодарил Кирилла за шикарный эскорт. Затем заказал кунг-пиццу с сосисками пятачок, другую с фрикадельками, роллы-чукотка с красной крой и эбби-манго. Гулять так гулять. Тимуха, ожидаемо, роллы не оценил, поэтому персонально для него заказали картофельные шарики с ходстерами. Запивали все это безобразие брусничным морсом. Очень хотелось кофе, но Глеб побоялся кислятины. Потом они бродили по этажам, разглядывая предложенные развлечения. Тимоха на правах местного жителя со знанием дела водил остальных. Глеб с трудом удержался, чтобы тоже не занырнуть в бассейн с разноцветными пластмассовыми шариками. Улучив момент, спросил Кешу, сможет ли он организовать, чтобы Тимоха раз и навсегда забыл, где он провел день и не проболтался в лагере. Кеша заверил, что сможет. Глеб не стал вдаваться в подробности, зато с интересом слушал про их вчерашние приключения. «Ладно, пацаны, но Ирка-то хороша!» На обратном пути заскочили на кладбище. Ира выбрала для Герасима пиццу с морепродуктами и пожелала вручить лично. Глеб пожал ему руку и поблагодарил за отзывчивость. Покрасневший от смущения Герасим обнял мальчишек. Глеб привез детей в лагерь к ужину, как и обещал, хотя очень сомневался, что в них еще чего-нибудь влезет. Доложившись Екатерине Леонидовне, наконец отправился домой. Какой чудесный день! Оказывается, чертовски приятно делать других счастливыми, особенно, когда это твоя собственная дочь. Как же мало надо ребятишкам для счастья! Похоже, Кеша тюрился в Ирку. Не слишком ли рано? А Тимоха такой смешной в своей непосредственности. Хоть бы на сутки удалось забыться. А может, все предыдущие ужасы не более, чем трагические случайности? Просто черная полоса, которая обязательно скоро закончится». За размышлениями Глеб не заметил, как подкатил к дому. А вот к подъезду, похоже, не подъехать. Полиция перегородила дорогу, зеваки столпились на детской площадке. Пришлось убирать машину, чтобы выпустить скорую.